Тридцать восемь. Два часа до. Джен. Что вы думаете об этой женщине? Рядом с Джен стоит доктор Бёрден и указывает глазами на уснувшую пациентку. «Похоже, у нее обострение астмы средней тяжести», — уверенно отвечает Джен. «Мы даем ей небольшую дозу стероидов». «Я не сомневаюсь, что она скоро поправится». Он с улыбкой кивает. «Вы как будто и не уходили». «Но я уходила», — думает она. «Во всех смыслах». Она чувствует себя совсем другим человеком. Как будто обрела какую-то частичку себя, которой и не подозревала. Доктор Бёрден прав в одном. Знания, которые впитывала она годами, никуда не исчезли. Они всегда оставались с ней, только были скрытыми, пока снова не понадобились. Ведь заботиться о людях, помогать пострадавшим для нее так же естественно, как дышать. Это наполняет ее жизнь смыслом. «Нам вас не хватало», — улыбаясь, произносит он. Затем бросает быстрый озабоченный взгляд на спящую пациентку. «Если захотите поговорить, обращайтесь в любое время», — негромко добавляет он. «Вы уже приняли решение насчет того, что мы обсуждали?» Она кивает. «Маленькая ложь». «Да», — отвечает она. «Что ж, не торопитесь. Это дело серьезное». «Знаю», — говорит она после паузы. В кармане вибрирует. Она наполовину вытаскивает телефон. Звонит мама. Джен замялась. «Я прошу прощения, вы не возражаете?» — произносит она, подняв глаза на доктора. «Конечно, конечно, идите», — отвечает он. «Спасибо». Она выходит из палаты и торопливо шагает по коридору. Зачем звонит мама? У Джен возникает мысль проигнорировать звонок. Она не была уверена, что способна справиться сегодня с дополнительным стрессом. В конце концов, она имеет право на передышку и вполне может сказать «нет». Но все же это ее мать, женщина, которая носила ее под сердцем 9 месяцев и на каждый день ее рождения сажала новый цветок которая кружила ее под музыку шестидесятых и могла в любой день недели без всякого повода раскрасить ее лицо под бабочку. При всей своей безответственности и непрактичности мама привносила в детство Джен капельку волшебства. Но когда ушел отец, жизнь Мэриан тоже изменилась навсегда. И несмотря на то, что из-за матери ей многое пришлось испытать, несмотря на все ее недостатки, Джен все равно ее любит. Наконец она находит укромный уголок, где можно скрыться от всех. Нажимает кнопку «Ответить». «Привет, мам». Тишина. «Дженни?» «Да, я здесь. Я на работе». «Ой, прости. Забыла, что ты сегодня работаешь. Может, мне перезвонить попозже?» «Нет, все нормально», — отвечает Джен. «У меня есть пара минут». «Хорошо». Джен молчит и ждет, что скажет мама. С тех пор, как две недели назад она уехала из скорнула, они не обменялись ни единым словом. Она сделает вид, что того разговора об отце никогда не было. «Я звоню, просто...» Начинает мама, и Джен слышит, как она переводит дыхание. «Просто я хочу сказать, что мне тоже было тяжело». У Джен скручивает живот. «Мы в своем репертуаре. Думаем только о себе». «Я больше не хочу это обсуждать», — устало произносит Джен. Понятно, что когда он ушел, дерьмово было и мне, и тебе. Давай же оставим это в прошлом. Нет, — говорит мама. Я имел в виду, что жить с твоим отцом стало невыносимо. Этого Джен не ожидал услышать. О чем ты? Я пыталась объяснить тебе тогда, в саду, но... Ты ведь помнишь? Джен качает головой. Помню что? Его раздражительность, Дженни. Перепады настроения. Из-за этого он потерял работу. «Ты должна помнить». Джен хмурится, глядя на телефон. «Нет, ничего такого я не помню. Помню только, что он был добрым и ласковым. Да, когда ты была маленькой. Но потом он изменился, Дженни. Он стал совсем другим к тому времени, как бросил нас». Внезапно в ее памяти начинают всплывать разрозненные фрагменты. Потерянные кусочки пазла, которые она очень долго пыталась собрать воедино. И перед ее глазами вспыхивает картинка. Отец очень нервный, что-то кричит, мама плачет. Дженни убегает в свою комнату. Потерянное воспоминание. «Но я просто хочу, чтобы ты знала», продолжает мама, все еще погруженная в прошлое. «Я очень сожалею, что бросила тебя. Дело вовсе не в тебе. Понимаешь, я убегала от всего, что меня окружало. После того, как твой отец уехал, Эдинбург будто преследовал меня. Этот город переполнен воспоминаниями». Мне казалось, они повсюду. И мне просто необходимо было уехать. Куда-нибудь, где я могла бы начать все сначала. Но я никогда не хотела тебя бросать». Джен чувствует, как слезы катятся по ее лицу. «Спасибо», — шепчет она и на секунду закрывает глаза. «Ну ладно», — говорит мама, немного помявшись. «Сегодня у тебя первый день после возвращения, так что я не буду тебя задерживать. Но я постараюсь приехать к тебе в ближайшее время». Джен кивает, понимая, что вряд ли это когда-нибудь произойдет. Но ей приятно слышать эти слова. Они многое значат. «Это было бы здорово», — произносит Джен. Пауза. «Я люблю тебя», — говорит мама. «И я тебя».